начинается. На другой стороне дона наши войска держали в своих руках узкую полоску земли. В одну из декабрьских ночей дедушка, выйдя из землянки, прошелся вдоль своих тягачей. Железные печки, устроенные в земле под машинами, топились. Дежурные бойцы дремали, скорчившись рядом с печками. Мороз был градусов двадцать, мела метель с восточной стороны. Дедушка остановился возле крайнего тягача. Какой-то шум послышался ему. Он отвернул уши шапки. Шум приближался. Дедушка быстро пробежал к опушке. Сквозь метель увидел что-то темное на дороге. Он пригляделся. Это шла к Дону колонна бойцов. Он долго стоял, а бойцы шли и шли. Начинается, подумал он, всю ночь шли на ту сторону Дона свежей части. С рассветом опять стало тихо и безлюдно вокруг. В следующую ночь весь корпус подняли по тревоге. Снова мела метель. Дедушка был в передовой РПБ. Он, Васильич и Колосов сидели втроем в кабине тягача. Вначале танки, тихо ворча на малых оборотах, ползли к дону. Потом ремонтники пристроились за ними. из заметили ничего они впереди не видели. Путь водителям указывали бойцы, стоявшие вдоль дорог. Конный обоз базы и тягачи должны были переправиться сразу за своими танками. Но обос лошадей с пушками и снарядами выехал откуда-то сбоку и опередил их. К утру прекратилось всякое движение. Командиры батальонов, рот, взводов — все знали свои сектора наступления. Но впереди ничего не было видно, пурга все закрывала. Корпус наступал впервые. Семьи, родные многих бойцов, находились в оккупации. Дедушка говорил, чувство мести владело всеми, и все ощущали свои силы. Каждый знал... В первую минуту боя он может погибнуть. Но о смерти не думали. О ней отдумалось раньше. На фронте тогда уже появились наши знаменитые штурмовики Ил-2. Под Сталинградом враги успели их окрестить черной смертью. Но в то утро метель не позволила самолетам подняться в воздух. И вот на участке наступления ухнули разом пять тысяч орудий и минометов. Заревели ракеты «Катюш». Полтора часа длилась артподготовка. Еще не умолкли залпы, разрывы снарядов. Танки и пехота пошли в наступление. Надо было прорвать оборону противника. Тогда уже в прорыв ринется 17-й корпус. Перед ним стояла задача – к концу дня достичь станции контимировка овладеть ею. Тем самым перерезать железную дорогу, по которой фашисты с северо-запада подвозили на фронт боеприпасы и солдат.